Глава пятая Дань. Часто не меньше одного раза в год татары присылали своих послов собирать с русских дань. Послы баскаки ходили по дворам и брали все, что плохо лежало ничем не брезгая. Увидят веревочку и веревочку берут. Увидят хорошо или даже плохо выпеченный хлеб и сейчас в торбу. Баскаки очень не любили, когда им не позволяли брать того, что им нравилось, и убивали скупых. Русские по свойственному им добродушию смотрели на шалости татар сквозь пальцы. «Пусть берут, если им нравится», — говорили русские, — «им, вероятно, нужнее, чем нам». А когда баскаки нечаянно спроваживали кого-нибудь на тот свет, народ только удивлялся и говорил, «Берут хлеб, это еще понятно, хлеб можно съесть и насытиться». Но жизнь наша им зачем? Разве выручишь что-нибудь за человеческую жизнь? Чудаки эти татары. Берут вещь, которой им никакой пользы принести не может. В первые годы татары сдали русские земли в аренду откупщикам, но потом князья стали собирать дань для татар. Больших барышей князья не получили, но в убытках тоже не были.